Глава вторая. «С персоналом мне неожиданно помог Тайп Лунч. Кузнец предложил нанять кого-нибудь из жителей деревни. «У нас очень хорошие трудолюбивые люди. Вы могли бы пригласить девушек для работы горничными?» — сказал он за вечерним чаем. «У Тони в деревне есть подруги, и она вполне может посоветовать кого-то из них. Да мне кажется, любая подойдёт». Ведь деревенские привычные работать с детства. Отец прав. Если ты захочешь, я могу привести несколько человек. Поддержала идею отца девушка. У тебя есть какие-то особые пожелания к работницам? Единственное моё пожелание, чтобы они были чистоплотными и трудолюбивыми, ответила я. Ну и, конечно, вежливыми. Девушек Тония привела уже на следующий день. Это были сёстры-близнецы Мальва, и Милва. Невысокие, симпатичные, с озорными ямочками на щеках, они сразу понравились мне. Девушкам было около восемнадцати лет, и, как рассказала Тония, они с двенадцати лет работали в поле. «Мы так рады, что вы пригласили нас на работу», — восторженно воскликнула Мальва, разглядывая меня из-под длинных чёрных ресниц. «Наша матушка не могла поверить в такое счастье. Спасибо вам, леди Браунинг». «Сейчас Тония отведёт вас к портнихе, чтобы та сняла мерки», — сказала я, чувствуя к ним расположение. «И благодарить меня пока рано. Вы должны хорошо работать, чтобы остаться в постоялом дворе». «Мы будем работать. Вы не думаете что мы лентяйки». Милва засмущалась, но потом всё-таки спросила. «Ледерны, тоня сказала, что у нас будет красивая форма, не такая, как у остальных горничных в городе». «Да, я уже объяснила портнихе, как она должна выглядеть. Вы можете попросить её показать эскизы». Я увидела в окно, что из экипажа выходит лорд Колман. «Тония, вы можете идти». Девушка с пониманием улыбнулась, когда Гериус вошёл на почту, а близнецы восхищённо уставились на него. «Поздоровайтесь», — прошептала Тония, и за хихиков они присели в Книксоне. «Здравствуйте, ваше первородство. Доброго вам дня». «Благодарю, красавицы!» Лорд Колман весело наблюдал, как они не могут поделить входные двери, подталкивая друг друга. А потом спросил, «Дорогая, кто это?» «Будущие горничные. Я вышла из-за почтового прилавка. Добрый день, ваше первородство!» «Почему так официально?» Гериус бросил взгляд на дверной проём, ведущий на кухню, и прижал меня к себе. «Мне больше по душе, когда ты называешь меня более ласково». «Только после того, как ты поцелуешь меня». Мне нравилось кокетничать с ним. Да и лорду была по душе эта игра. «С превеликим удовольствием, леди Рене». Гериус мягко коснулся моих губ. «Будь моя воля, я бы не только поцеловал тебя, но и съел, как ту вкусную булочку, что была у меня на завтрак». «Лучше избавьте меня от этих розовых соплей!» — раздался из кухни голос вдовы Блумкин. «Я уже стара, чтобы слушать влюблённые речи. У меня от них и сжога, и печёночная колика». «Шелли, Блумкин, ваш слух поражает!» — засмеялся Гериус. «Скажите, вы, наверное, слышите, чем занимаются мыши под полом?» «Мне хватает того, что я слышу вас!» проворчала она и недовольно добавила будьте добры обращайтесь ко мне шелли ред блумкин в конце концов я заслужила это вы несомненно заслужили это шелли ред блумкин лорд уже хохотал вовсю и не только это конечно не только это Ещё и молодого конюха проскрипела старушка мне срочно нужно красивое платье В двери, ведущей в сад, вошла Тилли и возмущённо произнесла. «Твои желания уже знает каждый рабочий в постоялом дворе. Постыдилась бы! Платье ей!» «Предлагаю отправиться в сквер». Я взяла Гериуса за руку и потащила к выходу. «Здесь невозможно о чём-то поговорить». Лорд Колман оставил экипажу почты, потому что на улице стояла отличная погода, и было грех не воспользоваться этим. Сквер тоже потихоньку менял своё зелёное одеяние, передеваясь в красочный наряд — предвестник зимних холодов. Пока ещё тёплый ветерок шелестел в пожелтевших осинах, перебирал листья пылающих багрянцем клёнов. Мы медленно шли по берегу озера, глядя на светлые лодки, рассекающие его зеркальную поверхность. Слышался смех, плеск весел и утиное кряканье в камышах. Я понимаю, что ты хочешь всё сделать сама и не желаешь принимать помощь, но у меня кое-что есть для тебя. Лорд повёл меня к скамье, спрятавшейся под длиннокосой ивой, сквозь ветви которой пробивались золотистые лучи. С удовольствием послушаю, что это. Я присела на нагретую солнышком деревянную поверхность. Надеюсь, ты не станешь снова настаивать на том, чтобы я приняла деньги. «О, нет. Я прекрасно понимаю, что это бесполезная затея». Гериус поднял руки в шутливом жесте. «Это касается персонала. Сын повара из Рыжих Болот закончил своё обучение в Дюшессе, и теперь отец просит меня найти ему достойный дом для старта в карьере. Я подумал, что он может работать в лавандовых снах, если ты, конечно, не против». Парень очень талантлив в плане приготовления пищи. Он не раз помогал отцу устраивать банкеты и приёмы в имении. От такого я точно не откажусь, — обрадовалась я. Ведь найти хорошего повара было непростым делом. Но согласится ли он работать в постоялом дворе? Милая моя, ты забыла добавить в постоялом дворе дочери тёмного лорда. Гериус обнял меня за плечи. вот посмотришь «Твоё заведение станет самым популярным в городе. Кому не захочется погостить у столь высокородной особы?» «Хватит!» — я засмеялась. «Я абсолютно не чувствую себя высокородной особой. Как и магии в себе. Хотя отец говорит, что она всё равно возьмёт своё. Всему своё время». «Это значит, наши дети тоже будут обладать магией?» — нахмурился Гериус. «До этого я даже не задумывался об этом. Наверное, я не знаю. От мысли о детях у меня защемило сердце. Я очень хотела детей. Тогда нам будет с ними немного тяжелее, чем с обычными детьми. Думаю, мы справимся». Гериус поцеловал меня в висок и вдруг воскликнул. «Силы небесные! Я совершенно забыл о самой главной новости — «Фиона в положении! Я скоро стану дядей!» «Фиона ждёт ребёнка?» Я так обрадовалась, что вскочила на ноги. «Как же это хорошо! Я хочу навестить её!» «Мы можем сделать это прямо сейчас!» Лорд тоже поднялся. «Сестра будет рада видеть тебя!» Фиона и граф Радавео станут родителями. Первое дитя смешанного брака. Символ перемен. «Леди Колман знает?» Мне было интересно, как отреагировала на эту новость их матушка. «Она закрылась в своей комнате и потребовала доктора», — горько усмехнулся Гериус. «Хорошо, что Фиона не слышала слов матери, когда она узнала, что станет бабушкой. Леди Колман осталась верна себе, увы. Ублюдки женского пола от низшего по крови ей не нужны». «Какой ужас!» прошептала я, представляя, как эти слова больно ранят Фиону. «Не говори, сестре». «Нет, конечно. Фионе не стоит нервничать в таком положении». Но когда-то она всё равно узнает. Вздохнула я, искренне не понимая, как можно относиться к своему ребёнку с таким равнодушием. «Мне жаль. Я постараюсь переубедить матушку. Она должна поменять своё отношение, иначе всё это добром не закончится» гериус предложил мне свою руку. «Хватит о плохом, моя дорогая. Его и так было достаточно. Да, лорд был прав. Впереди только хорошее. Я должна верить в это».